«Наконец, след взят!» Фати вытащил записную книжку и стал лихорадочно листать ее, пока не нашел зарисовки следов и не впился в них глазами, изучая форму каблука и рисунок на нем. Две полоски наискосок. Под ними две маленькие, одна большая и три полоски сходятся. Запомнил он, а затем сравнил рисунок с рисунком на каблуках ботинок полковника. «Точь-в-точь!» в — точь! в восторге воскликнул он. «Абсолютно тот же рисунок!» «Это, конечно, не значит, что полковник вор, но доказывает, что вор надел его старые ботинки». Он мог купить их на прошлогодней распродаже у Мисс Кей. Наконец-то я взял след. Фати был очень взволнован. После всех их хождений туда-сюда, после всех слежек и расспросов, которые, казалось, не имели никакого результата, наконец они нашли что-то, с чем можно работать дальше. Что-то «Чего не нашел, мистер Гун!» Фати пустился в пляс. Это выглядело довольно забавно. Он все еще был в костюме бродяги. В руках он держал по огромному башмаку и грациозно размахивал ими, как будто исполнял танец с шарфом или цветами. За окном послышались какие-то звуки, и Фати резко остановился. «Это гун или мама?» Но это были не они. Это была ухмыляющаяся физиономия Ларри, который с удовольствием наблюдал за придурочным танцем старого бродяги. Фати бросился к двери и отпер ее. Перед ним стояли все четверо и смотрели на его воодушевленное лицо. «Как дела, Фати?» «Похоже, у тебя есть для нас неплохие новости!» — радовалась Дейзи. «Мне не мешало бы переодеться!» Фатя стянул себя седой парик и сразу же помолодел лет на сорок. «Фу! В такую жару таскать парик! Давайте докладывайте, а я пока приведу себя в порядок!» И ребята доложили ему обо всем. Сначала девочки, хихикая, поведали, как забрали уродни, ботинки и туфли для распродажи. «Мы их взяли, чтобы отдать мисс Кей. Это она устраивает распродажу», — объяснила Дейзи. «Господи, если бы ты видел лицо Гуна, когда он встретил нас, согнувшихся под тяжестью, Туфе или ботинок. Но раз среди родни нет никого с большой ногой, то этот след ложный. Я думаю, что эти бумажки не имеют никакого значения. И я так считаю, поддакнул ей Ларри. Мы тоже наткнулись, на старину пошли прочь. Он примчался к родвесь чуть позже нас. С ним чуть удар не случился, когда он нас увидел. Ужасно рассверепел. Мы увидели на стене гигантский капюшонный плащ. И решили было, что напали на след. Но нога у их владельца оказалась совсем маленькой. «А теперь расскажи, как ты сходил к полковнику Кроссу?» Нетерпеливо попросила Дейзи. Давай, Фати, рассказывай. Фати со смаком приступил к повествованию. И когда дошел до того места, как оторвал глаза от сорняков и увидел над забором пылающую физиономию Гуна, а между ними храпел полковник, ребята покатились со смеху. Ой, Фати! Ха -ха -ха. Ну почему меня там не было? Стонала Дейзи. «Расскажи теперь про ботинки!» Фати рассказал всю историю до конца и с гордостью продемонстрировал им туфли. «А теперь самая главная новость!» Он быстро развернул туфли, так что все увидели их каблуки. «Видите? А теперь смотрите сюда!» Он поднес к туфлям записную книжку, так что рисунок каблука оказался рядом с настоящим каблуком. Все четверо одновременно воскликнули. «Тот же рисунок!» «Абсолютно тот же!» «Ей-богу, к чему-то мы наконец пришли!» Жили полковник имеет какое-то отношение к ограблению? — Нет. Фатя объяснил, что год назад ботинки полковника попали на распродажу. — И если мы выясним, кто их там купил, то вор у нас в руках! — торжествовал он. — Мы найдем еще кого-нибудь с большими ступнями. «Кого-нибудь, а ком сапожник и понятия не имеет, потому, может быть, что тот чинит свою обувь сам!» «Наконец-то мы взяли след!» Всех охватило радостное возбуждение. Ребята наблюдали, как Фати постепенно вновь становился самим собой, стирая с лица морщины, осторожно отклеивая брови, высвобождая гудящие ноги из жестких старых башмаков. Снимая башмаки, он стонал и охал, а затем растер ноги. Они у него так болели! «На мне было три пары носков!» — пожаловался он. «Башмаки такие жесткие и такие огромные!» Мне кажется, я на всю жизнь останусь хромым фати ты все делаешь так обстоятельно Бетси не могла оторвать от фати восхищенного взгляда. Теперь перед ней был тот фати, которого она так хорошо знала Ха -ха -ха. В этом и секрет успеха бетси. улыбнулся Фати. «Что будем делать?» «Наш следующий шаг очень важен, и его нужно сделать быстро, прежде чем его сделает гун». Дейзи тихонько фыркнула от смеха, вспомнив, как они утром узнали этого гуна и в сласть поиздевались над ним. «Бедные старина пошли прочь». — Будьте так добры, скажите, который час? — Будьте добры, не разменяйте нам шестипенцевую монету. — Господи, какие же они вредены! — Кто-нибудь из вас знает, мисс Кей? — спросил Фати, надевая свои туфли и завязывая шнурки. В прошлом году она занималась организацией распродажи, а в этом году... «Кто этим занимается? Она же?» «Да», — ответила Дейзи. «Мы отнесли ей обувь, которую нам дали уродни». «Но, Фати, не можем же мы ворваться к ней и в лоб спросить, кто год назад приобрел ботинки полковника. Она решит, что это очень странный вопрос». «Я и не собираюсь врываться к ней и выпаливать идиотские вопросы». С достоинством возразил Фати. «Мне пришла в голову замечательная идея, без таких вот глупостей!» «Фати не могла прийти в голову. Незамечательная идея!» Преданно, глядя на него, произнесла Бетси. «Все твои идеи замечательные! А что ты придумал?» «Да я просто хочу отдать нашу главную улику, мисс Кей. Пусть продает ботинки полковника». А мы понаблюдаем. «Вдруг тот человек, кто он там есть, который купил его ботинки в прошлом году, захочет и на этот раз приобрести что-нибудь в этом же роде и того же размера, сказал Фати». с такими же каблуками и так далее. Тут уже все посмотрели на Фати с восхищением. Трудно было придумать лучший и более простой способ получить столь необходимую им информацию, не вызвав при этом ни у кого ни малейшего подозрения. Положитесь на Фати. Он обязательно придумает что-нибудь стоящее. «Бесподобная идея, Фати!» — признал Пип. И все остальные были совершенно с ним согласны. «Давайте выпьем чаю», — предложил Фати, взглянув на часы. «Пойду и попробую выпросить у кухарки что-нибудь съедобное. Бетси, пошли со мной. Она тебя любит». «Усядемся под деревом и устроим пикник». После такого трудного дня необходимо расслабиться». Фати и Бетси ушли и вернулись с двумя ломящимися от снеди под носами и радостным бастером. Весь день пёс просидел в заперти на кухне. Кухарка не пускала его к Фати, и он прямо взбесился от счастья, что вновь видит своих друзей. «Просто чудо, что подносы все это выдержали!» Проговорил Фатя, осторожно опуская свой на землю. «Я и представить не мог, что бывают на свете собаки, которые вертятся у тебя под ногами, когда ты таскаешь тяжести. Бастер, а ну-ка прочь от пирога! Ты же слижешь всю глазурь! Дейзи, прогони его, а то он натворит тут дел!» «О, Боже! Теперь он наступил на булочки!» Бетси поймала Бастера и усадила рядом с собой, держа его за ошейник. — Ну как же ему не пошалить? Он так рад, что снова с нами! — примиряюще сказала она. — Посмотрите только, какие вкусные вещи мы вам принесли! По-моему, мы честно заработали такое чаепитие. Они пили чай и вспоминали прошедший день. посмеиваясь над незадачливым мистером Гуном и его отчаянием, когда он обнаруживал, что куда бы он ни пришел, тайноискатели уже там. «Вечером я пойду к мисс Кей», — сказал Фати, — «и возьму с собой туфли». «О, чудесные, волшебные туфли!» Они дадут разгадку к нашей тайне. И прежде, чем часы пробьют семь, Я буду знать имя вора. Один телефонный звонок инспектору Несколько минут на разъяснение, что к чему, И завтра Гуну станет известно, что дело закрыто. «Тайна разгадана, и виной тому, как обычно, пятеро тайноискателей и собака!» Гиб ура!» прокричал Пип. «Бетси, кому, говорю, не давай больше Бастеру бутербродов с мясом, а то мне не хватит!» да останови ты ее! Бастер и так толстый!» Если он еще хоть капельку поправится, то от него не будет проку при расследованиях. Хотя и в этом деле проку от него немного. Он из-за тебя даже хвост поджал. Бетси сунула бастеру в зубы еще один бутерброд. Фати, можно я пойду с тобой к мисс Кей? Ты ведь знаешь, кто она? «Она двоюродная сестра этого ужасного коротышки-булочника, ну, который все время выпендривается. А она не умнее своего братца», — заметила Дейзи. «Я говорила вам, что мы отнесли ей днем ботинки и туфли, которые дали нам родни. У нее уже было полно всякого старья, но она ужасно им обрадовалась». И сказала, что их расхватают, как горячие пирожки. Но я, пожалуй, пойду. Фати встал и стряхнул в себя крошки. Бетси, ты идешь со мной. Бастер, мы и тебя можем взять. Бетси, бастер и Фати отправились в путь. Фати нес. Завернутые в коричневую бумагу ботинки полковника. «Ну, пока!» — бодро сказал он. «Не забудьте вывесить флаги. Мы вернемся и скажем вам имя вора».